Глава 18 Мое здоровье здесь не обсуждается! Выкрикнул красный от ярости Помпей. Вы смеете намекать, что я не пригоден для ведения войны? Глядя на сенаторов, Помпей вцепился в трибуну с такой силой, что жилы на его руках вздулись веревками. Зал заседаний был набит людьми, многие стояли, желая высказаться. Настоящий хаос, не имеющий ничего общего с упорядоченными дебатами, которые проводились в Курии. Помпея уже дважды перебивали, в висках у него стучала кровь, и ему хотелось уйти подальше отсюда, куда угодно. Он так бы и поступил, не будь необходимости продлевать срок диктаторства. А сенаторы отлично понимали, что Помпей зависит от них, и хотели воспользоваться этим как можно полнее. Цицерон опустил глаза на свиток, который держал в руках». Помпей многое бы отдал, чтобы узнать, кто его написал. Сенатор поднял голову, и все замолчали. Помпею подобного внимания не оказывали. «Твое здоровье будет обсуждаться, поскольку хворь мешает тебе защищать интересы Рима», произнес Цицерон, начиная сердиться. Он снова посмотрел в свиток. «Тебе следует оставить пост до полного выздоровления. Ты предложил бы тоже, если бы речь шла не о тебе». Помпей сверлил оратора взглядом, понимая, что долго не продержится. Боль в животе стала всепоглощающей, и диктатору требовалось все самообладание, чтобы не показать, до чего ему скверно. «Когда горел Рим, вы не были столь заносчивы», — проговорил он. «Вы предоставили мне права диктатора, и я восстановил порядок. Никто другой с этим бы не справился. Я разбил Спартака, которого вы так испугались. Вы не забыли!» «И теперь смеете говорить, что я не гожусь продолжать войну?» «К чему намеки? Не лучше ли Цицерон прочитать вслух свой свиток? Я не боюсь ничьей критики. Мои дела говорят сами за себя». К радости Помпея по рядам сенаторов пробежал одобрительный шепот. Оказывается, Цицерона поддерживают не все. Наверняка многих ужаснет перспектива отменить диктатуру при сложившемся положении». Находись они в Риме, такой вопрос не стали бы даже обсуждать, однако ход кампании оставляет желать лучшего. Многие сенаторы в военных делах ничего не смыслят, да еще страдают без привычного комфорта и всеобщего почитания, которыми пользовались в Риме. Чтобы их убедить, придется хорошенько постараться. «По делам тебе не от равных», — признался Цицерон. «Но ты же сильно мучаешься, Помпей, ты весь в испарине». «Оставь дела на месяц, лечись, а мы найдем для тебя лучших лекарей. Когда поправишься, опять поведешь войну». «А если не поправлюсь?» «Говори уж обо всем, Цицерон. Пусть сенаторы слышат, какую измену ты замыслил», — жестко сказал Помпей, подаваясь вперед. Сенаторы вновь зашептались, и Цицерону явно стало не по себе. «Срок твоей диктатуры, Помпей, истекает через два дня». — Лучше будет приостановить ее до тех пор, пока ты не выздоровеешь. Цицерон глядел уверенно, и все же Помпей знал. Сенатор не посмеет прямо сказать, что болезнь лишила командующего мужества. Помпей догадывался, какие слухи ходят у него за спиной, и относился к ним с презрением. Диктатор собрался отвечать Цицерону, но тут поднялся Светоний, и Помпей жестом позволил ему говорить. Он нуждался в поддержке. Цицерон и Помпей сели последний в отчаянной надежде, что ему удастся выиграть. Светоний прокашлялся и заговорил. «Подобный вопрос не следовало поднимать». Цицерон немедленно встал, однако Светоний пригвоздил его взглядом. «Слово дали мне», — напомнил он. «В любой военной кампании случаются отступления. Те, у кого есть хоть какой-то опыт, не станут мне возражать. Греческие легионы собрал Помпей». Он же вынудил Цезаря покинуть безопасный для него Рим и принять наши условия войны. Именно это и требовалось и получилось благодаря Помпею. Кто еще догадался бы перенести военные действия в Грецию? А Помпей принял трудное решение от нашего имени. Его диктатура понадобилась, чтобы предотвратить опасность, против которой бессильны обычные законы». Диктатор выполнил все свои обязательства, и попытка лишить Помпея власти в теперешних условиях — настоящее безумие. Светоний сделал паузу, сверля глазами сенаторов. «Я не знаю другого полководца, способного побить Цезаря. И я знаю, что Помпей способен на это, и даже на большее. Я проголосую за продление диктатуры. Другого достойного пути у нас нет». Под шумное одобрение зала Святоний сел, и Помпей немного приободрился. У него скрутило живот, и прежде чем встать, он помедлил, вытирая губы чистой салфеткой. Затем, не смея взглянуть на нее, сунул в складки тоги. Цицерон тоже поднялся не сразу. Болезнь Помпея серьезнее, чем тот пытается показать. Если диктатор продолжит командовать, победа вполне может достаться Цезарю, а может, оно и к лучшему. поставить командовать Лабиана. «Обе армии разобьют друг друга. Какова тогда будет участь Рима? И в то же время, если Помпея отстранить, с Цезарем можно как-нибудь договориться. Мысли Цицерона беспорядочно метались. Главное, как убедить Сенат? Нелегко выбрать верную стратегию. Многие требуют от Помпея беспощадной войны. В конце концов, именно для того они явились в Грецию. — Слепцы! — покачал Цицерон головой. — Какая разница, что станется с Помпеем или Цезарем? Судьба Рима — вот о чем нужно заботиться. Сенаторы заметили колебания Цицерона, и, спохватившись, сенатор быстро заговорил. — Я забочусь лишь о благе Рима. Разве не так, Помпей? От тебя ждали победы, но ты не смог даже сойтись с противником. Это не отступление, как тут говорил Святоний. Ты казнил за измену больше римлян, чем убил у нас Цезарь. «Наши войны совсем упали духом. К тому же, остановив Лабиана, ты упустил единственную возможность атаковать врага». Оратор перевел дыхание, понимая, что идет по лезвию меча. «Сколько ты еще собираешься увиливать?» «Теперь понимаю», — сказал Помпей. Он сморщился и опустил взгляд. Цицерон с надеждой ждал. Сейчас Помпей выдаст свою боль. Пошатнется или вскрикнет, и тогда для него все кончено» но Помпей медленно поднял голову и сверкнул глазами. «Ты посмел намекнуть, что я боюсь? Вот что означают твои нападки! Да, я строю стену, я хочу защитить город, уже побывавший в руках у Цезаря. Да, я гонялся за ним по полям, а он ускользнул». Сильная боль не дала Помпею продолжить, ему пришлось пережидать приступ. «У тебя вдвое больше солдат, чем у него, а конницы вчетверо!» прервал Цицерон. «В лучшие времена ты бы, шутя, разгромил его. И только твоя болезнь... Моя, как ты говоришь, болезнь... Не более, чем легкое желудочное недомогание, которое я почти вылечил молоком смелым!» — почти кричал Помпей. «Я не собираюсь здесь стоять и выслушивать твои дурацкие вопросы!» «Твое диктаторство!» — опять начал Цицерон. «Хватит!» — заревел Помпей. «Хорошо!» «Если вам нужна война, вы получите войну! Я выступлю и стану воевать до конца! Вы довольны? Я разобью Цезаря и принесу вам его голову или умру! Даю вам слово! Продлите вы мою диктатуру или нет, мне безразлично! К тому времени я буду сражаться!» Большинство сенаторов зааплодировали, и Цицерон побледнел. Он никоим образом не намеревался задеть Помпея так сильно. Меньше всего сейчас нужно открытое противостояние. «Ради блага римского народа!» — начал он, но никто уже не слушал. Сенаторы повставали с мест. Помпей, убиваясь победой, послал Цицерону последний уничтожающий взгляд, вышел из-за трибуны и направился вон. За ним последовали Светоний и еще несколько сенаторов. Цицерон медленно опустился на скамью, уставившись в пустоту. Брут стоял, вытянув руки, и медленно, глубоко дышал. Полководец вымылся, побрился, натерся маслом и теперь сиял чистотой и здоровьем. Думая о предстоящей битве, Брут почти не замечал молчаливо суетящихся рабов. Они тем временем надели ему через голову тунику и расправили складки выреза. Доспехи висели тут же в палатке на столбе, и Брут придирчиво разглядывал их, проверяя, нет ли вмятин или царапин. Серебряный панцирь до сих пор не утратил своего великолепия. Серебро не такое твердое, как железо, зато в бою доспехи видны издалека. Юлия непременно их заметит, когда начнется сражение. Брут по-прежнему не двигался, а рабы застегнули на нем широкий кожаный ремень, расправили складки туники. Прежде чем они продолжили, Брут пошевелил плечами, проверяя, удобно ли ему. Привычный безмолвный ритуал действовал успокаивающе. Вся одежда была ношеной, и туника, и шерстяные штаны — часть его обмундирования еще со времен гальских походов. От многочисленных стирок краски выленили, ткань была мягкой, не сравнить с новыми жесткими вещами. Рабы обмотали ему шею мягким платком, чтобы не натирал шлем. Брут покрутил головой. Слишком туго, нужно ослабить. Глядя в пространство, он задумался о предстоящей встрече с Цезарем — После заседания Сената Помпей наконец-то встряхнулся. Теперь, пока не покончено с врагом, отдыха не будет. Именно этого Брут и хотел с самого начала. Он знал, что его четыре когорты поставят на передний край. По спине пробежал холодок. Как долго он не тренировал своих солдат, нелегко им придется, если они столкнутся с десятым. Воинов десятого Брут отлично помнил. Такие скорее умрут, чем отступят. Это ветераны бесчисленных боев, а у греческих легионеров подобного опыта и в помине нет. «Зато нас больше», — пробормотал он. Рабы замерли, вопросительно глядя на хозяина. «Продолжайте», — приказал Брут. Один из рабов встал на колени, чтобы завязать ему сандалии. Брут расставил ноги пошире. Раб старательно обматывал ремешки вокруг лодыжек, натягивая поплотнее, так что они вдавливались в мягкие шерстяные носки. Затем Брут развел руки в стороны, и на него надели короткую кожаную юбку, защищавшую низ живота. Рабы повернулись за доспехами, и Брут почувствовал знакомое предвкушение битвы. Потом на него нахлынули воспоминания, и сладкие, и горькие, о той, что сделало ему доспехи. Александрия любила его и вложила эту любовь в свой труд». Красивый панцирь с рельефом мышц, а поверх рельефа фигуры Марса и Юпитера, соединяющие руки под горловиной. Перед тем, как рабы застегнули пряжки, соединяющие нагрудник и заднюю часть, Брут набрал в грудь побольше воздуха. Так панцирь не будет сжать. Он покрутил головой. Ничто не мешает. Как всегда, надевая доспехи, Брут испытывал особое волнение — Рабы застегнули наплечные пластины, и Брут опять подвигался, проверяя, удобно ли. Отставил вперед левую ногу, и пока рабы прикрепляли серебряный наголенник, опустил на голову шлем. Шлем тоже был произведением искусства и сверкал даже в полутемной палатке. Да, противник заметит его сразу. Брут опустил забрало на лицо, проверяя, держит ли замок. Когда в палатку вошел Синека, Брут проверял узлы и застежки. Синека хотел уйти, чтобы не мешать, но Брут улыбнулся ему. «Ты готов?» «Да, только я по другому поводу. Из города пришел какой-то человек, хочет поговорить с тобой». «Отошли его», — распорядился Брут. «Что бы там ни случилось, может подождать. На рассвете выступаем». «Я и сам хотел, но он дал мне вот это». И Синека достал кольцо, которое Брут тут же узнал. Беря в руки золотой перстень печатку, полководец слегка вздрогнул. Ты не знаешь, что это такое? спросил он у Синеки. Синека покачал головой, и Брут потер пальцем изображение трех скрещенных стрел эмблемы Мария. Перстень, казалось, раскалился в руке, и Брут благодарил богов, что Синека ничего не понял. «Если бы перстень попался на глаза Помпею или кому-то еще из старшего поколения, для Брута это означало бы смертный приговор». «Приведи его сюда», — потребовал он, отпуская рабов. Синека с любопытством поглядел на своего командира, однако ни о чем не спросил и, отсалютовав, вышел. Брут мгновенно вспотел. Подумав, подошел к столу, где лежало оружие, и взял гладий, который выиграл на Большом римском турнире. Меч был так же хорош, как и доспехи, отличной ковки из лучшего в мире железа. Брут хотел вынуть его из ножен и проверить клинок, как проверял уже тысячи раз, но тут вошел Синека, ведя за собой незнакомца. «Оставь нас, Синека», — попросил Брут, рассматривая гостя. Внешность обычная, так выглядит любой местный крестьянин, явившийся в город на заработки. Брут подумал, что тот просто нашел кольцо и хочет получить за него вознаграждение — почему тогда из всех людей он принес его именно Бруту? «Откуда у тебя это?» — спросил он, показывая кольцо. Человек явно волновался. Прежде чем заговорить, он вытер с пот. «Мне его дали, господин. Он сам». «Назови имя», — прошептал Брут. «Цезарь», — ответил Цицилий. «Я пришел от него». От ощущения нависшей опасности Брут на мгновение прикрыл глаза. Что это, очередная проверка Лабиана? Заместитель Помпея достаточно коварен, чтобы придумать такое. И ждет, наверное, у палатки с целой центурией, готовый забрать Брута для допроса. Не было ли в поведении Синеки чего-нибудь необычного, подозрительного? Зачем ты принес его мне? осведомился Брут. Он опустил руку на Эфес, скорее для себя, чем для устрашения незнакомца. Цицилий заметил этот жест и вздрогнул. «Меня послали в Грецию, господин, чтобы я отправлял донесения об армии Помпея. Когда я уезжал, случайно узнал, что ты вовсе не предатель. Я много раз видел тебя в городе, но не подходил, не желая подвергать тебя опасности». «А зачем сейчас пришел?» — спросил Брут. «Вот так игры», — подумал он. «Если этот человек шпион Цезаря, зачем Цезарь обманул его?» «Бессмыслица». «Я ухожу из Дирахии, господин. Кто-то должен сообщить Цезарю новости, а я подозреваю, что только я и остался в живых из его людей. Сюда я, скорее всего, не вернусь, и пришел узнать, не хочешь ли ты чего-нибудь сообщить ему». «Подожди здесь», — перебил Брут, шагнув к выходу и поднимая полок. Стоя на пороге, посмотрел вокруг. Все было как обычно. Кругом суетились солдаты, готовясь к походу. Центурионы выкрикивали приказы. Ни Помпея, ни Лабиана Брут не увидел. Ничего подозрительного. Он в замешательстве потряс головой и опустил полок. Если этот коротышка подосланный убийца, у Юлия видно совсем плохо с людьми. Не говоря ни слова, Брут сгреб Цицилия и быстро, но тщательно обыскал его. Мелькнула соблазнительная мысль, что Помпею бы понравилось, если бы ему привели пойманного шпиона, однако Брут подавил ее в зародыше. Посланец, по-видимому, играет двойную роль. Не годится вести его к Помпею перед самым выступлением. При малейшем подозрении диктатор может и не взять Брута в поход. Наверное, Брут изменился в лице, потому что Цицилий, глядя на него, передернулся. «Господин, раз тебе нечего передать, я пойду. У меня очень мало времени, я уже почти опаздываю». Брут внимательно изучал коротышку. Похоже, он ведет себя искренне. Юлий намеренно ввел его в заблуждение, и тут-то и заключается самое главное. Предполагалось, что Помпей схватит шпиона, и под пытками тот во всем признается. Тогда Бруту конец. Найдя разгадку, Брут усмехнулся и, подойдя к столу, вынул из ножен кинжал с серебряной рукояткой. Цицилий с растущим беспокойством наблюдал за ним. Господин, мне пора, я должен предупредить Цезаря. Брут кивнул ему, медленно приближаясь. «Понимаю», — произнес он. Неожиданно схватив Цицилия за волосы, Брут резко провел кинжалом ему по шее и толкнул на пол. Маленький разведчик в агонии схватился за горло. «Мне не нужно, чтобы ты предупредил Цезаря», — сказал Брут, вытирая пальцами кинжал. Он выругался. На доспехах повисли капельки крови. «Придется снова чистить».